Человек, притаившийся за фурми ждал очень долго. Он не мог выйти, не сделав своё дело, и не мог выглянуть, чтобы посмотреть, что происходит, потому что боялся выдать себя. Сидеть ему было неудобно, ноги затекли и болели. Налы спина и было страшно, что сумасшедший мужик всё-таки вытощит его из укрытия. Человек почти не дышал, лишь иногда тоненько и почти неслышно сколил от страха и боли. в сведённых ногах. Ему хотелось бежать, спасаться, но было ещё нельзя, всё ещё нельзя. И он заставлял себя ждать, ждать, ждать. И ему стало очень жалко себя. Потом он выбрался из укрытия. Идти было трудно, потому что ноги не держали его. И скуляя, перебирая руками по грязным бортам фуры, он выбрался на освещенную площадку. Свет бил прямо в глаза. И человек щурился, селись разглядеть, что там за светом. Там стояла машина, двигатель в ней работал, и, кажется, кто-то сидел. Ужас, которому не было названия, обжег так, что стало нечем дышать. Все, это конец. Его схватят и... и... Из машины никто не выходил. Человек помедлил, а потом осторожно приблизился. В машине сидели двое. Один, кажется, спал, уткнувшись головой в руль, второй тоже был неподвижен. Человек сделал еще шаг, готовый ринуться в сторону и бежать, пока не кончатся силы, но ничего не происходило. И тут он увидел. В боку второго, кажется, с той стороны, где сердце, торчал нож. В свете фонарей была отличная, видна полированная пластмассовая ручка с длинной загоголиной. Хуже всего оказалось то, что человек... Выбравшийся из-за фуры отлично знал этот нож. Медленно, как в кино, человек поднял руку в грязной перчатке и зажал себе рот.